Глава 3 Кресло жаба. И графин Стаканыч рассказал о том, как сегодня утром генеральша Таисия Тихоновна позвала его, знаменитого краснодеревщика, и сказала, что ее кошка Мими за эту зиму так постарела, так ослабла, что уже не может спрыгивать на кресла, на которых она так любит спать. у каратика голубчик Ефим Степанович», – сказала генеральша, – «креслом ножки». И вот он, старый дурак, в совершенно трезвом состоянии, но улещенный и совращенный смиренной просьбой генеральши, принялся за черное дело. И для кого? Для толстомордой мимишки. Но когда отмахнул первому креслу ножки и увидел, что русский ампир, которому цены нет, превратил в жабу, он отказался колечить другие кресла. В сердцах он сказал генеральша «Я, матушка-барыня, краснодеревщик, а не мясникс». Тому, что не скажи, отрубит, а у нас, извиняюсь, совесть есть. Я за такую работу и никаких с денег не возьму. «Да как ты смеешь?» – вскричала тут генеральша. «Раз я тебе говорю...» Графин Стаканыч здесь уж совсем рассерчал. «Ну и что же, что говорить?» – ответил он. «А придут вот сейчас с прогулки их превосходительства, Леонид Алексеевич, да и напустятся на меня-с. Ты что, скажут, старый обалдуй, делаешь? Да как тебе совесть позволяет?» Барни, может, из-за своих мимишек умом тронулась. А ты-то, друг ситный, и росовый чего смотрел? А еще краснодеревщик, а еще мастер. Да и тут же меня прямым манером по шее и правильно сделают -с. Не обращай, подлец, ампир в жабу. После этих слов графин Стаканович был генеральше изгнан и, значит, лишился заработка в доме, где он его время от времени имел. К вечеру, когда у калиток появились настоящие слушатели – Графин Стаканыч, побывав уже в заведении Лукьянова, не только охотно пересказывал эту утреннюю историю, но и прибавлял и новое. Генеральша, размахивая тяжелый, обсыпанный бриллиантами клюкой, гналась за ним. Мимишка хватала его за икры. А дворник Никита, подлюга, загораживал ему дорогу. Но он всех растолкал, разбросал и чудом спасся. «Я еще до самого генерала дойдусь», – говорил он пыжись и со значительным видом поднимая палец. Они, конечно, будут на моей правоте. Не посмотрят, что это ихняя супруга. И тут же, наклонив голову, начинал ехидно весело, но ну, вместе с тем вежливо кому-то подмигивать, вероятно, отсутствующие генеральшие. Но мы видели, что графин Стаканычу было невесело. Уволить могут, на сказал Костя, когда мы отошли от столяра. Я понял, о чем он говорит. В прошлом году его отец, мастер оружейного завода, был уволен за подпись под каким-то письмом-обращением. Только тогда и было разговоры у соседних калиток. не братова то уволили. Сидит теперь сложа руки. Это выглядело странным. Во-первых, Иван Никонорович не сидел сложа руки, а целый день тогда копался в своем палисаднике. Чинил забор, крышу. Во-вторых, отец кости был человек степенный, строгий, с бородой, длинный и аккуратный, как у темноликих апостолов, что виднелись на цветной золотом картинке, висевшей в прихожей у Небратовых. Движения Ивана Никоноровича были неторопливы, даже важны. В-третьих, жил он с семьей в домике, пусть и деревянном, пятиоконном, но над воротами которого висела жестяная табличка «Дом Ивана Никоноровича Небратова». И вот этого длиннобородого важного домовладельца кто-то взял да и уволил? Просто трудно поверить. Известно было, что однажды Лукьянов уволил с своего трактира полового или в лесном складе Бурыгина уволили двух пильщиков и в придачу еще одну кухарку, Но Иван Никонорович... Какое же сравнение? И когда через два месяца его обратно приняли на завод, все стало на место. Просто, наверное, была ошибка. Но, видно, за два месяца отцовской безработице туго пришлось семье, если Костя про графин Стаканыча сказал хмуро. Уволить могут. «Как же его уволят?» – возразил я. «Если он генеральша не нанимался, а его просто так звали». «Ну, не буду звать». И в порыве сочувствия к графину Стаканычу появившегося может быть потому, что столяр со своим горем обратился к нам первым, мы стали прикидывать, как помочь ему, как достать ему работу. Конечно, в первую очередь мы подумали, нет ли дома чего-нибудь из поломанной мебели. Но нет, все было будто цело. Погоди, у нас один стул шатается, вдруг вспомнил Костя. Из четырех винтов три осталось. Я могу третий вынуть, великодушно добавил он. А у нас у дивана спинка отходит, радостно вспомнил я. И даже скрипит, когда дядя Саша садится. Если диван от стены подальше отодвинуть, не менее великодушно, чем Костя, добавил я, то спинка под дядей Сашей побольше отойдет. Может, даже и треснет. Костя еще вспомнил про сундук с вихлявой крышкой, я преподающую на одну ногу этажерку, Костя кухонный столик, я шкафик и так далее. Все эти изделия тоже требовали от нас великодушно дополнительных повреждений. Но тут закралось сомнение – Графин-стаканыч, как он часто рекомендовался, не простой столяр, а краснодеревщик. Возьмется ли он за простенькие сундуки, стулья, этажерки? С этим мы отправились к обиженному генеральшей столяру.